Осада мельницы В этот прекрасный летний вечер на мельнице дядюшки Мерлие готовилось большое торжество. Три стола, составленных в длину, стояли во дворе и ждали гостей. Все в этих краях знали, что сегодня должно состояться обручение Франсуазы, дочери Мерлье с Домиником. Этот парень слыл бездельником. Но при взгляде на него у всех женщин на трилье вокруг загорались глаза, так он был хорош собой. Мельница дядюшки Марлье поистине радовала глаз. Она стояла как раз посередине Рокреза, в том месте, где большая дорога делает поворот. Вся деревня состоит из одной лишь улицы, двух рядов домишек, идущих по обе стороны дороги, Но здесь у поворота раскинулись широкие луга, а высокие деревья, растущие на берегу Морели, осеняют долину великолепной густой тенью. Во всей Лотарингии не найти более живописного местечка. Справа и слева вздымаются густые вековые леса, заливая пологие склоны целым морем зелени, а к югу расстилается сказочно-плодородная долина, и в бесконечную даль простираются пашни, разделенные живыми изгородями. Но главная прелесть Рокреза в прохладе, царящей в этом зеленом уголке, даже в самые знойные июльские и августовские дни. Морель берет начало в лесах ганьи и словно напоена свежестью листвы, под которой она течет на протяжении стольких лет. Она несет с собой шепчущие шорохи, холодную и задумчивую лесную тень. И это не единственный источник прохлады. Тысячи ручейков поют свои песенки у подножия деревьев. На каждом шагу выступают ключи. Пробираясь по узким тропинкам, вы чувствуете, как какие-то подземные озера просачиваются сквозь мхи, пользуясь самой крошечной щелью у подножия дерева, в расщелине камня, чтобы разлиться прозрачными родниками. Рокочущие голоса всех этих многочисленных водяных струек так звонки, что они заглушают громкое пение снегирей. Вы попали в какой-то зачарованный парк, где фонтаны бьют со всех сторон. Ниже луга пропитаны влагой. Гигантские каштаны отбрасывают черные тени. Длинная шуршащая завеса тополей окаймляют лужайки. Две аллеи огромных платанов проезжают поле и идут к старинному замку Ганьи, от которого остались ныне одни развалины. На этой обильно орошаемой земле Трава достигает чудовищной высоты. Это настоящий цветник, раскинутый между двух лесистых холмов. Но цветник естественный, где газонами служат луга, а деревья-колоссы кажутся огромными клумбами. В полдень, когда тени под отвесными лучами солнца начинают синеть, а трава дремлет, охваченная зноем, прохладный ветерок пробегает по листьям деревьев, и они трепещут, словно от озноба. Вот этот-то дикий зеленый уголок и оживляла своим шумом мельница дядюшки Мрелье. Постройка, сооруженная из штукатурки и теса, казалось, была стара, как мир. Она по пояс купалась в морели, которая, закругляясь, образует здесь прозрачную заводь. Тут была устроена плотина, Вода с высоты нескольких метров падала на мельничное колесо, и, поворачиваясь, оно скрипело и кряхтело, как верная служанка, которая состарилась на службе в доме. Когда кто-нибудь советовал дядюшке Мерлие сменить колесо, он качал головой, говоря, что новое будет ленивее старого и хуже будет знать свое дело. И он чинил его, пуская в ход все, что попадало под руку, Бочарные доски, ржавое железо, свинец, цинк. Разукрашенное травой и мхом, колесо принимало тогда самую причудливую форму и при взгляде на него делалось еще веселее. Когда же вода заливала его серебряным потоком, оно покрывалось жемчугом, и его странный остов, мелькая, сверкал под ослепительным перламутровым убором.